Глава 28. Констанс Фостер. Нихла. Нью-Мехико. Наши дни. Четверг был моим следующим полным выходным днем. Солнечное утро с температурой выше 30 градусов и сухим резким ветром, который заставил меня затасковать по моему пышному зеленому штату Вермонт. Я решила, что именно в этот день я добьюсь некоторого прогресса в доме и расчищу подвал. Спальню требовалось покрасить, я хотела поскорее вычеркнуть это из списка неотложных дел. У меня было достаточно чаевых из закусочной мануэлы, чтобы купить матрас, но я хотела сначала закончить спальню, и меня ждала банка успокаивающего синего колера. Я уже выбросила старый каркас кровати и отдраила стены с полами. К тому же тщательно подготовила комнату к покраске. Стены вымыты, зашпаклеваны и отшлифованы, подоконники заклеены скотчем. Я как раз открывала банку с краской, когда услышала резкий стук в дверь. Это был джет, несущий стол, который он сделал для меня. Мика послушно плелась за ним. Смотритель буркнул. Впустишь. Я открыла дверь. «Где ты хочешь, чтобы я его поставил? В гостиной?» «Да, спасибо», — ответила я. «Нет, серьезно, он прекрасен». По правде говоря, я не была уверена в своих ощущениях. Стол, конечно, великолепен, и у меня почти не было мебели, тем более ничего такого красивого. Но это было похоже на нечто связывающее нас, а я не хотела ничего, что связывало бы меня с Джетом». Он вытер руки от джинсы. Перемирие? Каюсь, мы плохо начали. Когда я не ответила, он спросил. «У тебя есть еще одна кисть?» «Хочешь порисовать?» «Мне нечем заняться в те несколько часов, пока сохнет лак. Я мог бы тебе помочь». Я обдумала его предложение. «На самом деле есть кое-что, с чем мне бы не помешала помощь даже больше, чем с покраской». «С чем же?» «С подвалом. Мне нужно вынести оттуда оставшиеся коробки и распилить этот ужасный диван на части, чтобы я могла избавиться от него». Он пожал плечами. «Как скажешь, я к твоим услугам». Он поднял руку. «И прежде чем ты спросишь «нет», этого нет в моем контракте». «Это замечательно. У тебя случайно нет бензопилы?» «Конечно, есть». Потребовалось больше часа, чтобы разобрать диван и частями перетащить его по ступенькам. С покраской я бы справилась в одиночку, но если бы я занималась этой громадиной сама, это оказалось бы единственным, что я осилила бы за весь день. Сложив куски распиленного предмета мебели в кучу возле своей машины, я достала из маленького холодильника две банки пива и бросила одну джету. Кивнула в сторону Мики, которая застенчиво топталась позади хозяина. «Могу я угостить её чем-нибудь?» «У тебя есть корм для собак?» Купила пачку в хозяйственном магазине. Тогда, конечно. Он открыл пиво. Знаешь, сейчас только одиннадцать утра. Немного рановато для выпивки. Воспринимай это как ланч. Я сделала большой глоток и порадовалась ощущению прохлады. В подвале было жарко и пахло плесенью. Я вспотела, и у меня кружилась голова. Джет указал банкой на большой холодильник. Все еще не вычистила эту штуку. Добровольно? Он взглянул на старый агрегат, который я так и не сдвинула с места у стены. Я бы предложил помощь, но, думаю, это выше уровня моего оклада. Я улыбнулась. Когда-нибудь я выпью достаточно этой дряни, чтобы рискнуть. Ты всегда пьешь, когда испытываешь стресс? Я изучала его поверх края своей банки. Я не могла понять, шутит он или нет. А ты всегда такой прямолинейный? Только когда мне не все равно. Вот как. Он склонил голову на бок должно быть это ад идти по жизни будучи переполненной недоверием Я справляюсь Возможно я понимаю тебя куда лучше, чем ты считаешь Не задумывалась об этом Я присела на корточки и протянула Мики руку Она с тревогой посмотрела на нее, и я отодвинулась, сожалея, что вторглась в своё личное пространство Так поделись Джет сделал глоток пива и, ухмыляясь, покачал головой Ты понимаешь, что избавление от части этой паранойи было бы одним из способов отомстить Еве. Мне кажется, она хотела, чтобы ты была на взводе. Она хотела, чтобы ты была одна в этом мире. Ты фактически позволяешь ей контролировать себя. Тебе легко говорить? Не совсем. Я допила остатки пива и бросила опустевшую банку в раковину. Собачьи галеты в виде косточек лежали в шкафчике рядом с пачкой арахисового масла и банками супа Campbell's, и Я достала одну косточку для Мики. «А что насчет тебя, Джет? Какова твоя история? В твоем детстве не было самой дорогой мамочки?» Я протянула угощение собаке. Та медленно подалась вперед и в конце концов забрала его из моих пальцев с осторожной нежностью. Казалось, Джетта слегка позабавил мой вопрос. Допив своё пиво, он бросил банку рядом с моей и сказал, «Растраченная в пустую молодость. Мне потребовалось некоторое время, чтобы найти свой путь. Но, в конце концов, я это сделал». Что конкретно это означает? Растраченное впустую. Ну, а как это обычно бывает? Воровство? Нарушение комендантского часа? Несовершеннолетние пьянки? Джет взглянул на часы. «У тебя осталось 30 минут моего времени. Затем я должен закончить стол, который обещал женщине в Санта-Фе. Джет выполняет свои обязательства. Так как насчет тех коробок?» «Ты такой же хитрый, как твоя собака». И примерно так же люблю людей. Пошли. Я последовала за джетом наружу и спустилась в подвал. Он приказал Мике оставаться наверху, и она присела у дверей Билка, наблюдая за нами. Убранный подвал не стал казаться более уютным. Скорее даже выглядел еще более жутким. Воздух тяжелый, тесное пространство, вызывающее клаустрофобию. «Ненавижу это место», — фыркнула я. «А ты?» Я обхватила себя руками за плечи. Как только он опустеет, я буду счастлива никогда не спускаться вниз». Джет похлопал по стенам. «Тебе повезло, что у тебя вообще есть подвал. В большинстве здешних домов его нет». Он посмотрел на стропила над головой. Этот был модернизирован. Я проследила за его взглядом. «Зачем кому-то это делать?» Он снова похлопал по шлакоблоку, затем указал на земляной пол. «Дом довольно старый. Вероятно, 90 или около того лет». Я думаю, что какой-то выходец с востока, вероятно, медик или миссионер переехал сюда и захотел иметь подвал, поэтому выкопал его под домом. Откуда ты знаешь, что его не было изначально? Во-первых, конструкция отличается. Шлакоблоки более новый материал. Во-вторых, я уверен, что площадь подвала уже, чем площадь дома. Я поняла, что он имел в виду. Похоже, разница составляет добрый фут или больше. Как минимум. Я сидела на коленях у ящиков, потом встала и отряхнула штаны. «Что ты знаешь об этом доме? О его истории?» «Я же сказал тебе, практически ничего. Правда. Скорее всего, он был построен в начале 20-х годов. Оливер должен знать больше. Он живет на этой улице как минимум 40 лет. Он не хочет со мной разговаривать. Я попыталась зайти, но он захлопнул дверь у меня перед носом. У Джета хватило порядочности выглядеть смущенным. В конце концов, он потеплеет к тебе. «Правда? Не уверена. Расскажи мне о нем. Джет потёр лицо руками. «Чёрт возьми, если б я хоть что-то знал. Он и его брат обосновались здесь. Они мало разговаривают, но они были добры ко мне. Присматривают за этим местом, дают мне куры яйца, а иногда и мясо. Он пожал плечами. Большинство людей здесь странные. Ты это наверняка заметила, я уверен». По крайней мере, эти двое ведут себя по-соседски. Я нахмурилась и потерла то место, куда меня ударили. Не уверена, что могу согласиться. Что он имеет против меня? Он не доверяет незнакомцам. У вас двоих есть что-то общее. Однако я не собиралась так легко его отпускать. Когда-то и ты был незнакомцем, тебя-то он принял. Джет наклонился и поднял коробку. «Я не могу отвечать за этого парня, Конни». «Его первое общение с тобой состоялось, когда ты шныряла вокруг моего дома. Может быть, он затаил обиду? Или он ненавидит женщин?» Джет посмотрел в сторону открытых дверей Билка и Мики, которая начинала скулить. «Пошли, давай вынесем отсюда эти коробки». «Ты не собираешься мне отвечать, не так ли? Оливер ненавидит женщин?» Джет начал подниматься по лестнице, затем обратился ко мне, будто и не слышал моего вопроса. Куда ты хочешь, чтобы я поставил коробки? Это тяжелое. В мусорку, подумала я, вслух произнесла. Снаружи, у входной двери. Всего было три коробки, две побольше, одна маленькая. Я начала с самой большой. Она была плотно заклеена скотчем, и я медленно разрезала его. Я стояла снаружи у машины, собираясь вывезти мусор в город. Как бы мне ни было любопытно содержимое коробок, я не хотела наткнуться на ядовитых насекомых внутри или чего-то столь же опасного. Я осторожно вытащила содержимое, используя перчатки. Никаких сороконожек, никаких скорпионов, только две вышитые подушки для стульев, скатерть в тон и несколько комплектов простого желтого постельного белья. Белый хлопок подушек теперь стал грязно-серым, но это не испортило красоты ручной работы. Фуксия, фиалка и солнечно желтые цветы танцевали на волне зеленой листвы. Я представила себе эти предметы в доме такими, какими они были когда-то, украшающими стол и стул. Ручная работа, сделана с любовью. Изначально праздничные, теперь они выглядели просто грустными. Во второй коробке лежала одежда. Джинсы, топы, бюстгальтеры, ночные рубашки, дешевые штучки, чистые, но старомодные. Все женские, размер 9, 10 и М. Ничего примечательного, просто коробка с вещами, которые кто-то хранил и забыл. Я открыла самую маленькую коробочку, ожидая увидеть еще что-то подобное, и уставилась на содержимое, сначала в замешательстве, а затем с нарастающим ужасом. Я подняла ее и внесла внутрь, где изучила содержимое, заставив себя заглянуть внутрь. В коробке лежало распятие — вычурная, красочная, мексиканская майолика, судя по всему, ручная роспись. И точная копия той, что Джет повесил у меня на стене. Какого хрена? Я выскочила на улицу и обогнула дом, направляясь в мастерскую Джета. Без стука я пинком распахнула полуоткрытую дверь. Он стоял там с кисточкой в руке и банкой лака рядом с локтем. Мика спала под верстаком. В коне, что случилось? Какого хрена? Давай будем друзьями? Такая чушь собачья. Я толкнула ближайший стол двумя руками. Ты грёбаный мудак! Джет выронил кисть. «Успокойся». Позади него зарычала Мика. Серьезно, что на тебя нашло?» Я закрыла глаза, сделала несколько глубоких вдохов. «Распятие! Ты знал!» «О чем ты говоришь?» Я почувствовала, как во мне нарастает гнев. У меня закружилась голова, дыхание застряло в горле. Это была не я. Я была спокойным, рациональным человеком, выжившей. «Чёрт!» — произнесла я в полголоса. «Окей, пойдем». Джет последовал за мной вокруг дома и внутрь. Я указала на распятие, которое он повесил у меня на стене, теперь лежащее на куче мусора на полу в моей гостиной. «А теперь посмотри внутри». Я ногой подтолкнула коробку из подвала к нему. «И скажи мне, что это не ты подложил его туда». Джет заглянул в коробку и снова перевел взгляд на меня. Я этого туда не клал. «Но это точно такое же распятие». Он взял распятие из коробки, перевернул его, а затем проделал то же самое с оригиналом. Тот же художник, почти тот же дизайн. Джетт нахмурился. «И ты говоришь, что это...» Он поднял второе распятие. Находилось в коробке в подвале. Я кивнула. «Я не знаю, что тебе сказать, Конни. Не я оставил эти коробки туда. И распятие, которое я вешал на стену, я взял не из них». «Ева заставила тебя это сделать!» «Верно, это тоже было ее инструкцией». «Они одинаковые!» Я снова услышала, как мой голос срывается, и изо всех сил постаралась, чтобы он зазвучал ровно. «Если не ты положил его туда, то кто это сделал? Откуда Еве было знать, что тот же самый крест запечатан в коробке в этом подвале?» «Это ее дом, Конни. Она владела им. Может быть, она сама убрала его туда?» «Коробки были покрыты пылью. Они стояли там долгое время». Ну, Ева же тоже владела этим домом не пару дней. Это заставило меня замереть. В детстве мы никогда не приезжали в Нью-Мехико. Мы с Лайзой даже не знали о существовании этого дома, однако это не означало, что Евы здесь не было. Но докопаться до меня настолько заранее? Довольно расчетливо, даже для нее. И с какой целью? Я села на единственный стул в гостиной, обхватив голову руками. Джет положил кресты и присоединился ко мне, скользнув на пол рядом с моими ногами. «Эй!» — он отвел мои руки от лица. Его прикосновение было нежным. «Посмотри на меня». Темные глаза выражали беспокойство и замешательство. Но откуда мне знать, что эти чувства были искренними? Что я знала о Джете, кроме его связи с Евой? Ничего. Он мог быть актером. Он мог быть серийным убийцей. Я отстранилась и встала. Пока он сидел там, уставившись на меня, я завернула оба креста в газету и положила их в коробку из подвала. И отвезу их на свалку. На данный момент я хотела, чтобы они убрались с глаз долой». Джет сказал, «Ты же понимаешь, что я не имею к этому никакого отношения». «Я ничего такого не понимаю. Мой гнев остыл, и я чувствовала только беспомощное разочарование. Я тебя не знаю. Не представляю, что ты обещал Еве. Насколько я могу судить, это всего лишь игра, часть плана. Мне не нужно было смотреть на него, чтобы знать. Он изучает меня с недоверием на лице. И это справедливо». То, что я произносила, звучало как бред сумасшедший. Впрочем, лучше быть безумной, чем мёртвой. «Конни, я могу тебе помочь». «Пока ты в долгу перед Евой не можешь». Он молчал. Я заклеила коробку скотчем и уже собиралась выйти на улицу с пустым мешком для мусора, чтобы собрать остальные вещи, когда Джет сказал... «Подожди». Я медленно обернулась. «Чего тебе?» «Если я покажу тебе свой контракт с Евой, тогда ты мне поверишь». Я задумалась. Это могло бы помочь. Оставайся тут. В ожидании я вышла на улицу, собрала старую одежду из коробки и переложила ее в свою машину. Небо над головой казалось зловещим синяком, и я чувствовала приближение бури. Я жаждала дождя, как очищения. Капли начали падать. Сначала мягко, потом тяжело, точно крошечные шарики. Я подняла глаза, радуясь ощущению на своем лице, на руках, радуясь, что могу отвлечься. Только отсрочка длилась недолго. Мои мысли вернулись к Еве. Она плавала в моем мозгу, как акула с голодными, налитыми кровью глазами. Ева должна была знать, что в доме есть два одинаковых креста. Вероятно, это она упаковывала коробки, оставив одно из распятий на потом. «Какая же ненависть!» — подумала я. «Только ненависть может заставить кого-то быть таким хитрым, таким жестоким!» Я развернулась под дождем, отбросив мокрые волосы назад и закрыла глаза. Отгораживаясь от красного дома, его очертания расплывались и смазывались под ливнем. Но так или иначе, все, что я видела, было красным. Красное небо, красный шар тонкие красные линии, суровые и требовательные. Конни. Джет напугал меня и вздрогнула. Что ты делаешь, но уже спрячься от дождя? Я последовала за ним в дом. Он протянул мне полотенце. В ванной я сбросила себе одежду и надела халат. Меня трясло. Я ощущала себя измотанной, несмотря на ранний час. Хотелось выпить и вздремнуть. Вот. Джет указал на кухонный стул. Рядом на столе лежали три листа бумаги. Садись. Читай. Он устроился рядом, а Мика примостилась у его ног. Я опустилась на стул с бумагами в руках. Костяшки пальцев побелели, голова все еще кружилась. Я перечитала список обязанностей, которые Ева возложила на Джета. «Поддерживайте благосостояние собственности». «Живите там же. Охраняйте дом. Оставайтесь в нем не менее трех лет после передачи права собственности моей дочери Констанс Фостер. Взамен деньги. Много денег». Мои мысли вернулись к пачкам в мастерской. Если предположить, что Джет жил скромно, вполне возможно, что деньги были просто следствием экономии. Я хотела спросить его, но тогда он узнал бы, что я вломилась в его дом, стащив ключ. Вместо этого я сказала. «Я не вижу здесь упоминания распятия». Она попросила меня сделать это отдельно. Джет нахмурился. Ее адвокат отправил распятие с инструкциями после ее смерти. Я откинулась на спинку стула, прислонившись головой к штукатурке. Дыхание Мики было ритмичным, успокаивающим, и я привыкла к этому звуку. Значит, ты действительно ничего не знаешь о коробках внизу? Ты видела подвал. Ты видела слои пыли, старую мебель. Это означает, что я должен был делать все это много лет назад. Он взял у меня контракт, сложил его и встал. Я не знаю, в какую игру играет Ева из загробного мира. Я всего лишь пешка. У меня есть только твое слово. Ты же это понимаешь? Она могла бы попросить тебя сделать что-то другое, чего нет в этом документе». Взгляд Джета смягчился. В нем промелькнула жалость. «Жалость!» Он покачал головой. «Думаю, что она уже выиграла».